Глава шестая. «Ужель уж полночь? Холодный пот покрыл мое чело. Чего страшился я?» Шекспир. В тот же час вечером за дверью послышались шаги, заскрежетал тяжелый засов, дверь открылась, и на пороге появились вчерашние тюремщики. На него снова был наброшен плащ, и его вывели из камеры. Он слышал, как за ним, словно навсегда, захлопнулась дверь. В эту минуту он вспомнил слова монаха, когда тот показывал ему кинжал. И Винченце был рад, что не изменил себе и не пошел на уступку. Он даже приветствовал бы теперь наказание, ждущее его, ибо был горд тем, что устоял» и не согласился обвинить Скидони в том, что не смог бы сам доказать. Не видя, куда его ведут, он по длине коридоров, количеству поворотов и ступеней проверял, ведут ли его той же дорогой, что и вчера. Когда внезапно один из стражников, чтобы предупредить его, сказал ступени, он почему-то обрадовался, что услышал хотя бы одно слово за весь этот долгий путь с завязанными глазами. Он считал в ступени, чтобы проверить, идет ли он тем же путем, что накануне, но, достигнув конца лестницы, почему-то решил, что нет. То, что ему сразу завязали глаза, тоже говорило, что ведут его новой дорогой и в новое место. Они шли долго. То поднимаясь по лестницам, то спускаясь, а он все считал ступени. Потом его вдруг удивило, что его шаги так гулко звучат в пустоте, а шагов тюремщиков более не слышно. Он понял, что передан стражем Инквизиции. Окружавший его воздух был тяжел от сырости и липок, как туман. Ему вспомнились слова монаха о встрече в камере смерти. Наконец они остановились, и Винченцо услышал три удара жезлом в кованую дверь. За нею послышался голос, и дверь отворилась. По повторяющемуся скрипу дверных петель Он понял, что проходит через одну за другой двери, и ему показалось, что его ведут в ту же залу суда, где он был накануне. Снова три стука жезлом в дверь, и он почувствовал, что дышать стало легче. Он понял, что оказался в просторном помещении, ибо шаги его отдавались здесь гулким эхом. Снова голос велел ему подойти поближе, Следовательно, он опять предстал перед судом. Голос принадлежал главному инквизитору. «Винченце де Вивальди, назовите полностью свое имя. На вопросы отвечайте кратко, точно и без утайки, под страхом наказания». Как и предсказывал монах, суд начал дознание с вопроса что ему известно об отце Скидоне. Когда же Винченция поведал суду все, что он накануне рассказал незнакомцу, последовало замечание судьи, что он не все рассказал о Скидоне, ибо знает о нем гораздо больше. — Я более ничего не знаю, — защищался юноша, — «Вы уклоняетесь от ответа», — прервал его судья. «Расскажите все, что слышали о нем, и помните о клятве, которую вы здесь дали. Говорить правду!» Винченцо подавленно молчал. Громовым голосом судья снова напомнил ему о клятве. «Я не нарушил клятву», — наконец произнес он. «Прошу вас, поверьте мне, то, что я могу рассказать вам...» не является для меня бесспорным, и за достоверность этих фактов я не могу поручиться. Говорите правду. Вдруг услышал он чей-то голос, но это не был голос кого-то из судей. Винченца вдруг показалось, что эти слова произнес монах, его вчерашний посетитель. После недолгой паузы Винченце рассказал суду все, что узнал от незнакомого ему монаха о семье Скидони и его пребывании в монастыре под видом монаха. Однако он умолчал об отце Ансальдо и странной исповеди. Винченце закончил тем, что снова повторил, что ничем не может подтвердить достоверность того, что только что рассказал. «Из какого источника вам стало это известно?» Незамедлительно последовал вопрос судьи. Венченце молчал. «Я спрашиваю вас, из какого источника?» Громко повторил судья. После минутного колебания Венченце наконец решился. «То, что я расскажу вам сейчас, святые отцы, настолько невероятно, Остерегитесь! услышал он у самого уха голос и, узнав его, смешался и не закончил фразу. Назовите источник, требовал судья. Не знаю, растерянно произнес Юноша. Вы уходите от ответа. Я протестую ваше преосвященство, ибо я действительно не знаю ни имени, ни сана того, кто мне это рассказал. Я никогда не видел его до того, как он поведал мне об этом. «Остерегитесь!» Снова негромко, но настойчиво произнес голос на ухо. Венченцев вздрогнул и невольно обернулся, забыв, что у него завязаны глаза. «Вы сказали, что могли бы рассказать нам нечто невероятное, — напомнил ему главный судья». «Не означает ли это, что вы тоже ждете суда каких-либо неожиданных решений, как, например, снисхождение?» Гордый юноша был оскорблен подобным позорящим его предложением, однако не пожелал даже опровергать его. «Почему вы не предлагаете им вызвать в суд священника Ансальду?» шепнул ему голос. «Вспомните, что я говорил вам». Винченцо даже вздрогнул от негодования и, наконец, отважился. «Мой осведомитель, святые отцы, стоит рядом со мной. Я узнал его голос. Задержите его. Это очень важно». «Чей голос?» — переспросил судья. «Здесь звучал лишь мой голос». «Нет, голос того, кто стоит рядом со мной», — взволнованно воскликнул Винченцо. Он говорил очень тихо, но я узнал его. «Вы или хитрите, или потеряли рассудок от страха», — заключил главный судья. «Рядом с вами нет никого, кроме стражи Инквизиции», — заметил член суда. «И они ждут, когда смогут выполнить свои обязанности, если вы откажетесь отвечать на наши вопросы». «Я настаиваю на своем утверждении и прошу развязать мне глаза, чтобы я мог указать вам на моего недруга», — требовал Винчанце.